Глава шестнадцатая. О том, что приключилось с Женей Богородом далеко на востоке. Только Женя Богород обернулся на своем кресле первого ряда в зрительном зале кинотеатра «Сатурн», чтобы попытаться, пока еще не начался сеанс, разглядеть бородатого мальчика, как у него вдруг потемнело в глазах. В ушах раздался оглушительный свист, и он вместо крытого линолеумом пола ощутил под ногами мягкую, покрытую высокой травой, землю. Когда его глаза несколько привыкли к темноте, он, к крайнему своему удивлению, обнаружил, что находится уже не в кинозале, а в каком-то необычайно густом лесу. наполненным ароматами незнакомых цветов, стал стеньнейших деревьев, неизвестных жене пород свисали лианы. Да-да, именно лианы и ничто иное. Было очень жарко и душно, куда жарче, чем в только что исчезнувшем зрительном зале. Вытянув перед собой руки, Женя осторожно сделал несколько шагов и чуть было не наступил на змею. Змея зашипела, как прохудившийся насос. Блеснула зелеными глазками и исчезла в кустах. — Батюшки, куда ж я попал? — пробормотал Женя, не решаясь больше двинуться с места. — Прямо джунгли какие-то. — Как во сне? — Ну да, — обрадовался он. — Ну, конечно, это все мне снится. Просто я все вижу во сне, сплю и вижу. — Кому из наших читателей не случалось видеть такие сны? — когда ты ясно отдаешь себе отчет, что все это происходит с тобой не наяву. Большое удовольствие видеть такой сон. Опасности тебе нипочем. Самые головоломные подвиги ты совершаешь легко и всегда, в высшей степени удачно. А главное, ты знаешь, что придет время, и ты живой и невредимый проснешься на своей постели. Однако... когда Женя попробовал продираться через колючие кустарники, его порядком поцарапало. А так как боль испытывать неприятно, даже если ты знаешь, что все это с тобой происходит во сне, то Женя решил вздремнуть до утра. Он проснулся, когда высоко над его головой в просвете между кронами деревьев уже ослепительно сияло бледно-голубое жаркое небо. Женя обрадовался, замечательный сон продолжался. Первое, что он увидел, выбравшись на пушку леса, были слоны, четыре слона, и у каждого из них в хоботе было по увесистому бревну. На переднем слоне сидел тощий, смуглый, полуголый человек в белом тюрбане. Вдали велись дымки небольшой деревушки. Теперь уже Богороду стало ясно, что именно ему снится. Ему снилась Индия. Это было само по себе просто замечательно, но самое замечательное было еще впереди. «Кто ты такой?» — сухо осведомился уже не погонщик слонов. «Англичанин? Португалец? Американец?» «Кто вы!» — отвечал ему Женя на ужасном английском языке. «Я русский! Руси!» Для верности он кнул себя в грудь. «Хинги, Руси! пхай хай «Что тут с погонщиком сделалось?» Лицо его расплылось в широчайшие улыбки, и он закивал головой с такой силой, что тюрбан только чудом не слетел на землю. Затем он заставил своего слона встать на передние колени, взял Женю к себе, и вся кавалькада, торжественно покачиваясь, продолжала свой путь к деревне. По дороге им встретилось несколько ребятишек, погонщиком что-то прокричал. Ребята раскрыли рты и вытаращили глаза. упиваясь с лицезрением живого, самого натурального советского мальчика. Потом они с пронзительными воплями, приплясывая на бегу, кинулись, сломя голову, в деревню, и когда туда прибыл на головном слоне ученик седьмого Б-класса, сто двадцать четвертой московской средней школы Богорат Евгений, на единственную улочку деревни уже выспало все наличное население от мало До велика. Вот это была встреча. Женю с почетом сняли со слона, с почетом ввели под навес и первым делом накормили, что был более чем кстати. Оказывается, что и во сне ему хотелось кушать. Подумать только, какой ему снился реальный сон. Потом к нему подходили и жали руку. Потом все спели протяжную-препротяжную индийскую песню, а Женя по мере сил подпевал, это всем ужасно понравилось. Потом Женя запел гимн демократической молодежи. Его подхватили несколько деревенских парнишек и девчат, а все остальные по мере сил своих подпевали. Потом все стали уговаривать одного молодого индуса, И тот, наконец, уступил их настоянием и затянул какую-то песню. И Женя почти сразу догадался, что это Катюша, и с жаром подхватил ее, а все остальные в такт хлопали в ладоши. Потом ему снова жали руку, и всей деревне кричали «Хинди-руси! пхай хай Когда все немножко угомонились, с всей деревней повели разговор. А так как и он, и жители деревни не шибко владели английским языком, то потребовалось немало времени, чтобы узнать у Жени, не хочет ли он, чтобы его поскорее переотправили поближе к Дели и советскому посольству. Но Женя не особенно торопился. И в самом деле, зачем человеку торопиться, когда ему снится такой интересный и приятный сон? Он оглянуться не успел. как пришли делегаты из соседней деревни и повели дорогого советского гостя к себе. И в этой деревне, и в трех других, где он успел побывать за этот замечательный день, все повторилось, как и в первый. В третьей деревне он заночевал, а лишь только рассвело, его уже ожидали делегаты из четвертой. Здесь-то и пришлось Жене маленечко постонать. Попробуйте не стонать, когда сотни дружественных рук качают тебя с криками «Хендеруси! хай, хай И от полноты чувств подбрасывают тебя чуть ли не под самые облака. К счастью, вскоре затрахтел попутный грузовичок, на котором Женя должен был поехать до ближайшей железнодорожной станции. Кругом толпились улыбающиеся жители деревни, Пожимали раскрасневшемуся Жене руки, обнимали его. Две девочки примчались с большим венком и надели его на шею, страшно смутившемуся юному гостю. Трое мальчиков во главе с их учителем принесли ему в подарок большущую гроздь бананов. Учитель от имени всех жителей деревни пожелал Жене счастливого пути. Ребята попросили передать привет московским ребятам от индийских. И, кроме того... Попросили у него автограф, как если бы он был какой-нибудь знаменитостью. Конечно, он не мог им в этом отказать. Обхватив банановую гроздь обеими руками и раскланиваясь во все стороны, Женя, поддерживаемый под локотки, занес было ногу, чтобы ступить на ступеньку, ведущую в кабину грузовика, и исчез. Начисто пропал. И это был бы само по себе достойно самого большого удивления но еще более удивительно было что никто из провожавших нисколечко этому не удивился они удивились они потому что сразу и начисто все а жене позабыли а что они ментально о нем позабыли нас с вами дорогие читатели теперь уже никак удивить не может